Преступление от павшего листа Ранум Назаргет сосредоточенно чертил тростью на веселом песке летнего сквера таинственные фигуры. Со стороны можно было подумать, что этот грустный худой человек в кисейной челме кротает бесполезный досуг. Однако дело обстояло серьезнее. Чертя арабески, изученные линии которых в процессе их возникновения помогали его напряженной воле, посылать строго оформленные волны беззвучного разговора. Раномну заргет вел страстную речь своей сильной, жестоко наказанной душой с далеким углом земли, приютом великого посвящения. Прошёл час. Раном высказал всё: Ракаяние, скорбь, тоска, ужас отверженности всё передал изгнанник в далекую знойную страну великому посвящению. трепет незримых струн, соединявших его с вездесущей волей высшего из высших. того чье лицо он, ранумну заргет не удостоился видеть, трепет опал. Струны исчезли, Раум поднял голову и стал ждать ответа. Перед ним взад вперед пестрой смены одежд и лиц шло множество городского люда. В этом огромном городе кипящим лавой страстей, алчности гнева изворотливости страха, тысячцветных вождеений, растерянности и наглости Раном испытывал острые мучения духа, стремящегося к покою блаженного созерцания, но вынужденного пребывать в грязи крови и тьме несовершенных существ, проходящих низшие воплощения Военный ад и социальное землетрясение мешали ему совершать внутреннюю работу. Заразительность настроения миллионов и Чувствительная любому гражданину с неизмеримо большую силой проникала в Ранума, так как малейшее внимание его изощренной силы позволяло ему читать мысли, более знать всю сокровенную сущность человеческой личности. Он пристально смотрел на прохожих, временами любопытно оглядывавших белый халат, челму и тонкое коричневое лицо индуса с неподвижными черными глазами, остающимися в памяти как окрик или удар. Пока что Ранум не видел ничего особенного, двигался прикрытый однообразной формой ряд обычных мерзостей, но среди них, на исходе срока ожидавшегося ответа, прошел некто, ничем не замечательный нашему наблюдению и поразительный для Ранума. Ему было лет 30, одет он был скромно, здоров, с приятным легким лицом и твердой походкой. Ранум глубоко вздохнул. Душа прохожего, совершенно ясная ему, была мертва, как часы. Ее механические функции действовали отлично, свидетельством чему служили живой острый взгляд прохожего. Его перегруженность заботами о семье и пище, но магическое начало души- божественный свет великой силы потух. Роза, потерявшая аромат, могла бы стать символом этого состояния. Душа прохожего была убита многолетними сотрясениями, ядом злых впечатлений. Эпоха изобиловала ими. Беспрерывный их ряд в грубой схеме возможно выразить так. Тоска, тягость, насилие, кровь, смерть, трупы, отчаяние. Дух, содрогаясь, присытился ими, огрубел и умер, стал трупом всему волнению жизни. Так доска, брошенная в водоворот волн, Среди многоформенной кипучести водных сил неизменно сохраняет плоскость поверхности, мертво двигаясь туда и сюда. Раном встречал много таких людей. Их путь требовал воскрешение. Меж тем уловив тон судьбы в отношении этого прохожего, ИЙг видел, что не далеее как через два часа мерёртвый умрёт и физически. Пока он еще не мог определить, какой род смерти прикончит с ним, но проникся к несчастному великим состраданием. Человек, оканчивающий свои дни с мертвой душой, выходил навсегда из круга совершенствования и конечного достижения блаженства Нирваны. Он переживал свое последнее воплощение. Он терял всё, не подозревая об этом. Прохожий ужаснувший раома скрылся в толпе, но индус мысленно видел его путь среди городских улиц. По пока он оставил его, прислушиваясь к ответу великого посвящения. Ответ этот раздался подобно шуму крови или музыкальному восприятию. Он был мрачен и краток. Раум услышал: Тому чьё имя ныне отпавший лист. Еще не кончен срок очищения. Раумм, Ты вернешься когда не будешь страдать. сильно земное в тебе, разрушь и проснись. Ранум был жертвой силы воображения. Ему давалось очень легко то, над чем другие ученики йогов трудились годами. Начало восприятия отправные точки концентрации внутренней силы заключаются в упражнениях, часть которых может быть здесь рассказана.